Глава пятая. Мы вернулись в Галкину квартиру. Я не могла оставить подругу одну в столь тяжелую минуту. Да и чего греха таить. Не хотела идти домой, ведь там меня ждала работа над книгой. Ох, чует мое сердце, не горжусь я в писательнице. Единственное, что мне удается успешно делать, это ничего не писать. «О!» – воскликнула Галка. «Верхний замок закрыт на два оборота, а я закрываю на четыре». Значит, Валерка опять приходил. Что ему еще понадобилось? Вещички свои он забрал. Надо сменить замки, проворчала я. Нечего ему тут шастать. Повадился как к себе домой. Пока я возилась в прихожей в поисках гостевых тапок, Галина прошла на кухню. «Люська, быстрее иди сюда!» Закричала она. В одной тапке я ринулась на зов. Афонина с вытаращенными глазами протянула мне какую-то бумагу. «Смотри, что я на столе нашла!» На бумаге крупными буквами было напечатано «Свидетельство о расторжении брака». Стояла фамилия Галки и ее мужа. Все совпадало – имена, отчество, даты рождений. «Ты на дату, на дату посмотри, она же сегодняшняя! И паспорт мой тут лежал, а я его с утра обыскалась, думала, посеяла где-то. Открой страницу, где регистрация брака». Там наверняка стоит печать о разводе». Галка полезла в паспорт. «Точно, стоит!» Подруга выглядела ошарашенной. «Вот это дела!» — выдохнула она. «Даже не знаю, как реагировать». «Как, как? Радоваться надо, Вселенная тебя любит, твои желания сбываются практически молниеносно. Час назад ты захотела развод? Получите, распишитесь!» И никакой бюрократической волокиты, не надо никуда ходить и заполнять бумаги, Валера все сделал за тебя. Смотри на это, как на его прощальный подарок». «Меня такой подарок вполне устраивает. Только я хочу быть уверена, что это настоящее свидетельство о разводе, а не Филькина грамота. На компьютере какой угодно документ сварганить можно. Я могу официально считать себя свободной женщиной?» Я вгляделась в свидетельство, посмотрела бумагу на просвет, поскребла ногтем круглую печать. «Выглядит как настоящая». «Вот и мне так кажется», — кивнула Галка. «Отсюда вопрос. Как Валерке удалось это провернуть? Неужели в нашей стране за деньги можно сделать все, даже развестись с женой без ее ведома?» «Вопрос риторический. Конечно, в нашей стране за деньги можно сделать все». И развестись с женой без ее ведома – это еще меньше из зол. «Ой, да чего тут гадать на кофейной гуще?» – оживилась подруга. «Так, в каком отделении ЗАГСа я сегодня развелась?» «Где бумага выдана?» «Ага, там же, где мы с Валеркой заключали брак. Что логично». «Это в десяти минутах отсюда. Люська, сходишь со мной?» «Чтобы уж наверняка узнать. Все равно день испорчен». «Конечно, я согласилась». Пока мы брели к ЗАГСу, я размышляла о том, что Валерка Афонин совсем не глуп. Он мужик опытный, уже разводился. Тогда он тоже ушел в один день. Как отрезал. Взял только зубную щетку и смену белья. Уйти-то ушел, но официальный развод дался ему тяжело. Бывшая жена вставляла палки в колеса, постоянно переносила заседания, мотала нервы и требовала огромные алименты. Настолько огромные, что даже судья возмутилась. Женщина, побойтесь бога. Муж и так сам предлагает отдавать вам половину зарплат, куда больше. Видимо, намучившись в прошлый раз, Афонин решил заранее подстелить соломки. Вот только действительно, как ему удалось развестись в один день? Да еще в отсутствие жены. Это сколько же он заплатил за развод, вдруг сказала Галка. Безумные деньги должно быть. Оказывается, мы думали в унисон. Перед кабинетом с табличкой «Расторжение брака» никого не было. Постучавшись, я попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта. «Подождем», — сказала Галка, усаживаясь в кресло. Вскоре подошла сотрудница и вставила в замок ключ. Она окинула внимательным взглядом Галку, которая по-прежнему была в черном костюме и со смазанным макияжем. «Регистрация смерти в другом кабинете». Афонина решительно поднялась со стула. «Я не ошиблась. Хочу кое-что уточнить. Вот мое свидетельство о разводе. Выдано здесь, сегодня. Я хочу знать, оно настоящее или нет?» Дама изумленно воззрилась на галку. Как и все сотрудницы ЗАГСа, она была при полном параде. Отличного покроя двубортный костюм с прямой юбкой, лакированные туфли, а на голове замусловатая прическа из мелких кудряшек. Прическа даму совсем не красила, зато сразу было понятно, что на нее ушло много времени и денег. — Женщина, вы что, не помните, разводились сегодня или нет? Галка продолжала напирать. — Еще я хочу знать! «Печать о разводе в паспорте настоящая? Вы ее лично поставили или это подделка?» Дама возмущенно затряслась всем телом, кудряшки на голове затрепетали. «Какая подделка? Ты пьяная, что ли? Уже успела нализаться с горя? Упустила мужика, теперь локти кусаешь?» Современных чиновников вышкалили, заставили пройти курсы этикета и выучить обтекаемые вежливые фразы. Но поскреби их чуть-чуть ноготком, и вся вежливость отпадет, как старая штукатурка. Наружу вылезет хамская рожа советского бюрократа. Однако в этой даме было не только хамство, но и страх. Я заметила, как у нее забегали глазки, а Ло позабоченно нахмурился. Ох, чует беду неминучую. Извините мою подругу, она немного нервничает. Скажите, пожалуйста, вот тут в правилах написано, я кивнула на стену, что заявление на развод надо подавать в письменной форме, присутствуют оба, и муж, и жена, регистрация расторжения брака состоится через месяц. Это правда? Дама ничего не ответила, только хмуро на меня уставилась. «Пожалуйста, покажите заявление на развод, подписанное гражданкой Афониной, собственноручно и датированное месяцем назад». К даме вернулась речь. «Да не буду я ничего показывать. Кто вы такая, чтобы я перед вами отчитывалась?» Она попыталась уйти, но я преградила ей дорогу. «Галя, вызывай полицию. Подделка документов — это уголовное преступление. Тут статья, Галя, лет на пять тянет». Дама молниеносно распахнула дверь кабинета, одним движением затолкала нас внутрь и плотно прикрыла дверь. «Тихо! Стойте тихо! Я не виновата!» Она пришла, предъявила паспорт, фотография похожа, рядом с ней муж. Свидетельство о заключении брака при них, оригинал, выдан в нашем отделении. Как я могла усомниться? Она очень похожа на вас, просто одно лицо. И паспорт у нее был. Как я могу еще определить? «Я же не собака, чтобы по запаху находить человека, правда?» Она тараторила безумолку, выражение ее лица из хамского стало почти просящим. Значит, Валера пришел с какой-то женщиной, очень похожей на галку. «Неужели вы не заметили ничего необычного?» – спросила я. «Знаете, заметила?» – охотно подтвердила чиновница. «Баба вела себя странно, прямо вешалась на мужика». Такое у меня впервые, чтобы баба при разводе флиртовала с бывшим мужем. Обычно рычат, как собаки, а тут сладкая такая, ну просто карамель в шоколаде. Но это не мое дело, мало ли как бывает. Может, он ей хорошие отступные за развод дал, вот она и радуется. Я не лезу в чужую семейную жизнь, понимаете? Я только оформляю бумаги на основании других документов, которые мне приносят. С документами у них был полный порядок. Я усмехнулась. У них, может, и порядок с документами, а у вас? Месяц на раздумье, который дается супругам, сократился до двух минут? Они умоляли меня, буквально умоляли. В самом деле, что за странное правило? Кто вообще придумал ждать месяц? Взрослые же люди, если хотят развестись, значит, на то есть уважительные причины, просто так сюда не приходят. Дама подобострастно обратилась к Галке. Знаете, девушка, теперь, когда я с вами знакома, я бы ни за что не перепутала. У нее был дефект речи, очень запоминающийся. «Какой дефект?» — скинулась подруга. «Не выговаривает букву «Р»?» «Откуда вы знаете?» «Именно не выговаривает «Р». Немного. Она так смешно называла мужа Валела. И знаете, мило носик морщила, а он смотрел на нее и смеялся. Ему это нравилось, кажется?» Афонина пришла в ярость. «Я не сомневаюсь, что нравилось! Я не сомневаюсь!» Отчеканила она и пулей вылетела из кабинета. Мы с работницей ЗАГСа в изумлении уставились ей вслед. «Не выдавайте меня!» – зашептала дама. «Я совершила небольшое нарушение, но ведь по доброте душевной, только чтобы помочь людям! Понимаете, я вдова, у меня трое детей, мне нужна эта работа, пожалейте мать троих детей, они останутся без кормильца, пожалуйста, войдите в мое положение!» Я улыбнулась. Сегодня я что-то подобное уже слышала. Не надеясь на мое сострадание, собеседница неуловимым движением засунула мне в руку пухлый конверт. Галина ждала меня на ступеньках ЗАГСа. Я протянула ей конверт. «На, бери. Еще один прощальный подарок от бывшего мужа. Возможно, это та самая взятка, которую Валерка дал за развод. Деньги вернулись в семью». «Семью!» – горьким эхом отозвалась Афонина. «Нет у меня никакой семьи!» «Ну, одинокой женщине деньги тем более лишними не будут!» «Так ты знаешь эту тетку, которая тобой притворялась, которая, говорит, валела?» «Знаю! Это Лиска Чубарова!» «Кто это? Сейчас покажу!» Галка достала телефон и открыла страницу в соцсети. «Слушай, она и правда очень на тебя похожа!» — воскликнула я. «Поразительное сходство!» «Думаешь, Чубарова от природы такая?» <свят> «Как бы не так!» Ее натуральный цвет волос рыжий, она красится в брюнетку и специально стрижется, как я. И лицо у нее узкое, но она нашла какой-то специальный макияж в сети, который делает скулы выше, а щеки более круглыми. Да, и еще вставила цветные линзы, чтобы глаза были зелеными от природы, а не у ее карии. «Откуда ты это знаешь?» Она моя бывшая подруга. Раньше работала со мной в гимназии. Все изменения происходили, можно сказать, на моих глазах. Но зачем? Чтобы увести моего мужа. Господи, был бы ради кого так стараться. Чуть не сорвалось у меня с языка, но я сдержалась. Чубарова давно положила глаз на Валерку. Вдруг стала без предупреждения наведываться в гости. Типа была тут неподалеку по делам, купила тортик, а съесть не с кем. Сидела до неприличия долго, руки закидывала за голову, чтобы грудь казалась больше. Потом у нее стало постоянно ломаться электричество в квартире, то розетка заискрит, то выключатель надо поменять. Она звонила Валерке, он ехал чинить. Я только посмеивалась над ее потугами. Так грубо, так примитивно. Но, оказывается, я Лиску недооценила. Или переоценила своего муженька Агалка. Смотри-ка, какой у нее интересный статус на странице. Пишет «Завтра иду в ЗАГС два смайлика. Предвкушаю три смайлика». Похоже, что Валерка так скоропалительно со мной развелся, чтобы завтра жениться на Елизавете Чубаровой. Точно. И она предвкушает первую брачную ночь. Три смайлика. Мы заржали, как ненормальные. Ну вот и все. Тайна раскрыта. Дело о пропавшем муже можно сдавать в архив.